Глава 3. В прихожей квартире, которую Крамер снял для них заранее, где подновил декор и отремонтировал удобство. Первое, что бросилось Францу в глаза, был портрет ослепительной Ларелее в сиянии слоновой кости, пурпура и изумрудов. На плакате, сделанном с убийственной точностью на основе фотографий, Лорелея, яркая как попугая или павлин, была не его Ларелея. Не тот ее образ, который сложился у него в голове после всех волнений, пережитых рядом с ней, а тот, что, по всей вероятности, нравился людям, живущим в городах, которые они посетили. На этой афише она была напряженной, упрощенной с застывшей улыбкой. Эту улыбку чертов английский художник, похоже, видел на каких-нибудь ампирных портретах, и теперь сквозь нее сверкали зубы чересчур крупные английский художник. Но очень хорошо, что сходство не полное. Благодаря деталям, но в конце концов. «Лорелея», — спросил Франц, — «куда бы ты хотела повесить эту афишу?» «Да куда хочешь», — почти пропела Лорелея, радуясь этой красоте и сияя от ощущения, что стало ещё прекраснее. «Но я даже не знаю». «Как обычно, мой милый Франц». «Ну ладно, сама решишь, вешай куда захочешь». «Но не здесь». «Нет, повесить её так близко от входной двери — это идея Крамера». Может прийти столько посетителей, случайных людей. Но она же будет висеть по всему городу, и все её увидят. Ты думаешь? Я думаю, что господин Крамер не занимается афишами. Давай, если не возражаешь, повесим её в этой уютной гостиной. Да, она выглядит гостеприимной, можно сказать, милой. Очень удобно, — заявила Лорелея, упав в кресло-качалку. Так что, ты бы хотел повесить её здесь, между окнами? И да, и нет». Я бы хотел, чтобы здесь висел твой портрет, настоящий, на котором бы ты была похожа на себя. Но ведь это и есть мой портрет. Я запечатлена в действии во время представления. Я так не считаю. Это... это афиша. Скажи ещё, что ты не желаешь видеть афиш в своей гостиной. В самом деле из-за неё как-то неуютно. Вероятно, другие афиши ты бы сюда повесил, но только не эту. Нет же, уверяю тебя, ты приписываешь мне чуждые идеи, «Ты воображаешь?» «Ничего я не воображаю. Не хочешь, чтобы она висела здесь, значит, найдём ей место в спальне». «О, нет, ты шутишь. Там её нельзя вешать, в таком интимном пространстве». «Ну что же, решимся на это». «Нет», — с улыбкой сказал Франц, — «в спальне нужна лишь одна Ларелея. «Ну, значит, в гостиной. Посмотри ещё раз, как она хороша». Художника явно мало заботило, чтобы природа на его картине выглядела естественно, и он изобразил на зеленоватой платформе амурчиков с пёстрыми, как у бабочек, крылышками, держащих в руках золотистые крокусы. В зарослях ветреницы прятались пугливые лесные духи, пылали огромные тюльпаны, среди стеблей лилии мелькали гибкие фигурки дриад. А Лорелея в золотых одеждах, увитая зелёными гирляндами и усыпанная лепестками цвета слоновой кости, запустила обе руки в волосы на затылке и полоса её сверкающей шевелюры, пронизанные лучами солнечного света, дикими волнами развивалась на ветру. Симметричные локоны обрамляли маленький и узкий лоб, в зелёных глазах мелькали искорки света. Лицо, похожее на лицо гречанки, смотрело перед собой в пустоту, на зрителя, на толпу, а внизу, на реке, украшенные флажками парусные лодки. И фигуры людей, разбросанные тут и там, представляли собой причудливую арабеску, И весь этот праздник формы и цвета двигался в сторону лорелеи. Всё это великолепие обрамляло триумфальное шествие оживших цветов в ярких шарфиках, шляпках и коронах. Они шли друг за другом. И фея протягивала прекрасной ларелеи, сидевшей на скамье, покрытой как эмалью золотыми и белыми маргаритками, красную розу. Затем розовую, жёлтую, потом чайную. «Но это же я!» «Да нет же, я тебя вижу по-другому!» Ты не такая окаменевшая, не такая неподвижная. И всё же это красиво. Это красиво, но это не Лорелея. Меня бы смутило, если бы пришлось смотреть на это изображение долго. Бедный Франц, ты всё ещё не смирился. С чем? С твоей афишей? Нет, с тем, что я выступаю в цирке. Ты раздражаешься, превращаешься в обычного человека, тебе хочется спрятать меня. Иногда. Но мы так и не решили, куда её поставим. «Давай оставим здесь». «Нет, здесь её может увидеть кто угодно». «Повторяю, этих афиш полно на улицах». «Это не то же самое. Но столовая, она немного слишком строгая, темноватая, даже, можно сказать, благочестивая. Здесь картина будет к месту, придаст немного веселья». «Ну а ты же рассчитываешь обедать не дома?» «Да нет же». «Итак, милый Франц, повесим её в столовой».